15 лет назад. На Журфак Аглая поступила неожиданно легко, даже не успела толком испугаться, как оказалась студенткой самого престижного в стране вуза. Мама предлагала отпраздновать это дело поездкой в Париж, но она отказалась. Последнее перед настоящей взрослой жизнью лето решила провести в деревне у бабушки. Сонная Антоновка казалась ей гораздо предпочтительней, чем шумный и суетливый Париж. Да и по бабе Мане она за год соскучилась невероятно. Она соскучилась, а вот мама нисколько. Мама вообще избегала всего, что напоминало о ее низком провинциальном происхождении. Считала себя коренной москвичкой и прозебать в антоновской глуши не собиралась. Аглая уже и вспомнить не могла, когда мама в последний раз навещала бабушку. Наверное, года три назад, когда отвозила ее в деревню на летние каникулы. А потом Аглая как-то сразу сделалась взрослой, Способный самостоятельно преодолеть расстояние в 300 километров, и надобность сопровождающим отпала сама собой. Что думала обо всем этом баба Маня, она не знала. Наверное, могла бы спросить, но не спрашивала. Бабушка радовалась ее приездом безмерно, а про маму вроде бы и не вспоминала. В какой-то момент Аглай решила, что так и должно быть, и перестала волноваться по этому поводу. Скорый поезд прибыл в райцентр ближе к обеду в то время которое было полностью во власти невероятного, почти тропического зноя. Аглая спрыгнула на перрон, вытащила из вагона дорожную сумку и осмотрелась. Для начала нужно было уточнить расписание пригородных автобусов, а потом купить воды, желательно холодной, а еще лучше замороженной. Пить хотелось невыносимо, да и голова предательски кружилась от духоты. В вагоне, несмотря на жару, не открывалось ни одно окно, а у проводницы из напитков имелся только горячий чай. Так что тенек, ветер и холодная вода были для Аглаи вещами высокоприоритетными. Наверное, она родилась невезучей. Изучив расписание пригородных автобусов, она расстроилась. До Антоновки ходило всего два автобуса. Первый благополучно отбыл полчаса назад, а второй должен был отправляться в 7 вечера. Аглая обошла пыльную привокзальную площадь в поисках таксиста. Но все таксисты, наверное, по случаю жары куда-то подевались. А в маленьком магазинчике, радостно встречающем покупателей подвешенными к потолку полосками липкой ленты с трупиками мух, из напитков имелась только газировка, да и та теплая. Оставалась надежда на колонку, но воды в ней не оказалось вовсе. А в единственной на всю привокзальную площадь тени от Старого Тополя расположилось шумное цыганское семейство саравы ребятишек. Один из цыганят мертвой хваткой вцепился в аглайны шорты — и принялся клянчить газировку. Возможно, это стало последней каплей в чаше терпения, потому что Аглая сунула в грязную ладошку цыганенка пластиковый баллон, перехватила поудобнее сумку и приняла едва ли не самое опрометчивое в своей жизни решение. В тот момент пять километров, отделяющих Антоновку от райцентра, показались ей несущественным расстоянием. Она не учла лишь того, что идти придется не налегке и по солнце пеку. Первый километр Аглая с грехом пополам преодолела. На пути ей попалась действующая колонка, и она смогла не только утолить жажду, но еще и полоснуть лицо холодной водой. Это добавило сил и оптимизма, но, как оказалось, ненадолго. Аглая уже через 15 минут ходьбы по пыльной обочине вдоль раскаленной, воняющей плавящимся асфальтом и бензином дороги, то и дело, шарахаясь от пролетающих мимо машин, почувствовала дурноту. Сейчас ей мечталось только об одном — а самым захудалым деревце, в тени которого можно было бы отдышаться и прийти в себя. Но память с жестокой неумолимостью подсказывала, что никаких деревьев не будет почти до самой Антоновки, а только жара, вонь, вьющиеся над головой мухи и фиолетовые круги перед глазами. Силы воли не хватило или просто силы не хватило, неважно. Важно другое. Фиолетовые круги слились в сплошное чернильное пятно — А телу вдруг стало горячо и колко, Аглая потеряла сознание. В беспамятстве было хорошо. По лицу за шиворот стекало что-то прохладное, а голова лежала на чем-то мягком. Кажется, приходит в себя. Голос был женский, незнакомый. Аглая моргнула, провела рукой по мокрой щеке и только потом рискнула открыть глаза. В мире почти ничего не изменилось. Полуденное солнце по-прежнему плавило все вокруг а от асфальта поднимались удушливые испарения. Хотя нет, кое-что все-таки изменилось. Теперь на обочине она была не одна. «Ты как, путешественница?» Над ней склонилась молодая женщина, полноватая, улыбчивая, свистнущатым лицом в смешной розовой панаме. «Спасибо, хорошо». Аглая попыталась сесть, но оказалось, что-то ей мешает. Это что-то придерживало ей голову и плечи. Аглая обернулась, И встретилась взглядом с глазами пыльно-голубого, точно выгоревшего на солнце цвета. Глаза прятались за стеклами очков, но в тот момент она видела только их. Все остальное было нечетким, расплывающимся и меняющимся. Смотрите, ребята, девушка едва пришла в сознание, а уже чувствует себя хорошо. Поразительная, я вам скажу, стойкость. Женщина протянула Аглае пластиковую бутылку с водой, подмигнула кому-то за ее спиной наверное, этому пыльноглазому. «Михаил, я вас понимаю, держать в объятиях прекрасную незнакомку всегда волнительно, но будьте так любезны, помогите барышне принять вертикальное положение. Пить лежа не особенно удобно». «Прекрасную незнакомку, но вы скажете, Надежда Павловна». Фыркнули над ухом у Аглаи, и в поле зрения появилась симпатичная блондинка. «Прекрасные незнакомки бросаются под колеса Мерседесов, а не задрипанных грузовиков». И в принципе себе выбирают кого-нибудь покруче нашего Мишани. Блондинка подняла глаза к небу, точно ждала от высших сил подтверждения своим словам. «Не слушай ее». Послышалась с другой стороны, и чьи-то сильные руки помогли Аглае сесть. «Даша у нас мастер злословия». «А ты — ботаник и неудачник!» Блондинка Даша еще раз фыркнула, отправилась к стоящему на обочине грузовику и уже оттуда закончила. «Подбираешь всяких на дороге?» «Уже бы давно на месте были, если бы не твое человеколюбие!» «Даша!» — в голосе женщины послышался мягкий упрек. «Михаил клятву Гиппократа давал? И вообще это неприлично!» «Вот и пускай теперь сам возится со своей клятвой!» «Спасибо, мне уже намного лучше. Я дальше сама!» Аглая, чувствуя, что краснеет, крепко зажмурилась, собираясь силами. «Надо как-то встать на ноги, а в голове по-прежнему шумит. Вот сейчас встанет...» и снова рухнет на потеху этим нетерпеливым путешественникам. «Ты куда шла?» Тот, которого блондинка пренебрежительно назвала Мишаней, а женщина уважительно Михаилом, обладатель близорукого прищура и прячущихся за стеклами очков в глаз странного пыльно-голубого цвета, помог Аглай встать, но руки стали убирать не спешил. Наверное, тоже боялся, что она может снова упасть. «В Антоновку». Ей было неловко под этим внимательным, очень серьезным взглядом, Но теперь, когда Мишаня Михаил оказался полностью в поле зрения, Аглая сумела рассмотреть не только глаза. Высокий, но не худой, скорее упитанный, с обыкновенным лицом, не запоминающимся, совсем не мужественным, с вьющимися светло-русыми волосами и длинными белёсыми ресницами, в просторных хлопковых брюках и клечатой рубашке с закатанными рукавами, а еще с болтающейся на шее идиотской соломенной шляпой. Права была блондинка Даша. Может быть, и не неудачник, но уж точно ботаник. В ботаниках Аглая разбиралась хорошо, потому как сама являлась типичной представительницей этого бесславного племени. «Что ж ты в Антоновку пешком по такому-то санцепёку?» — спросила женщина и тут же расплылась в улыбке. «Это ж возле Антоновки усадьба графа Полонского». «Угу». Аглая кивнула, переступила с ноги на ногу, давая понять прекрасному рыцарю Михаилу, что в опоре больше не нуждается. Рыцарь намек понял правильно. Руки с Аглаяной талии убрал и улыбнулся при этом так странно. Не ехидно, не иронично, а как-то по-доброму, точно старый знакомый. «Надежда Павловна, мы ж девушку подбросим до поместья», — спросил весело. «Ну, если девушка скажет, как ее звать-величать, то подбросим непременно». Надежда Павловна обмахнулась свёрнутым в трубочку журналом. «Аглая. Она уже не рада была этому своему чудесному спасению» и прикидывала мысленно, как бы добраться до Антоновки без посторонней помощи. Но вопрос требовал ответа. «Аглая Лгалая», — сказал задумчиво Мишаня Михаил. «Почти как анаграмма». Для анаграммы не хватает одной буквы «Л». Она выдавила из себя улыбку, огляделась в поисках сумки. «Ты это ищешь?» Ее новый знакомый отступил на шаг, подхватил валяющуюся на обочине сумку, но отдавать не спешил. Смотрел на Аглаю сверху вниз». Не у многих парней это получалось, потому что роста она была не маленького — 175 модельных сантиметров. Правда, только рост и являлся в ее внешности модельным. А все остальное не дотягивало даже до среднестатистического. Ну вы там скоро!» Из кабины грузовика высунулся немолодой уже дядька, требовательно махнул рукой. «Дамочка, загоняйте-ка своих подопечных в автомобиль, а то я тут сейчас расплавлюсь. Вперед!» скомандовала Надежда Павловна и направилась к грузовику. «Михаил, помоги девочке забраться в кузов!» — добавила она, уже запрыгивая на подножку кабины. «Пойдем!» Михаил улыбнулся этой своей странной улыбкой и, закинув сумку Аглаи на плечо, потрусил следом за Надеждой Павловной. Без посторонней помощи на грузовик Аглая бы не забралась. Спасибо Михаилу протянул руку помощи. Там в кузове на узких лавках сидело одиннадцать человек — три парня и восемь девушек — а остальное свободное пространство было завалено рюкзаками и сумками. На тихое Аглайное «Здрасте» ответили почти все. Лишь блондинка Даша многозначительно хмыкнула и шепнула что-то на ухо сидящему рядом парню. Парень, красивый, с модной стрижкой и презрительным изгибом идеальных губ, окинул Аглай изучающим взглядом и улыбнулся такой гаденькой улыбкой, что у нее не осталось никаких сомнений. Эти двое на дух не переносят ботаников. Ну и пусть себе не переносят. Ей с ними детей не крестить, доберется до Антоновки, поблагодарит за помощь и распрощается. К ее огромному облегчению очень скоро всеобщее внимание переключила на себя девушка с заплетенными в тонкие косички рыжими волосами. «Я была здесь однажды с отцом. Глушь, скажу я вам, страшнейшая, скука ужасная». Она говорила быстро, глотая окончание и отчаянно жестикулируя. «Из достопримечательностей только старый графский дом, да и тон наполовину разрушенный». «Его уже начали реставрировать». — сказала Аглая и сама испугалась, что встревает в чужой разговор. «А ты откуда знаешь?» — поинтересовалась Рыжая не слишком дружелюбно. «Так она ж деревня!» Даша презрительно наморщила идеальный нос. «Не видно, что ли?» «Я не местная. На деревню Аглая не обиделась. Было бы на что обижаться. В Антоновке живет моя бабушка». «Это ты к ней едешь?» — спросил Михаил. Вместо ответа она кивнула. «Так говоришь, усадьба не совсем разрушена?» «Нет». «Новый председатель собирается организовать в усадьбе что-то вроде Дома культуры, и теперь за ней присматривает Василий Степанович». «А Василий Степанович это кто?» — спросил третий из присутствующих парней. «Невысокий, щуплый, с непропорционально большой для его тщедушного тела головой». На мгновение Аглая задумалась. Василий Степанович прочно ассоциировался у нее с графским домом, и она даже не сразу вспомнила настоящую его профессию. «Он учитель истории, а поместьем занимался на общественных началах, пока председатель официально не назначил его смотрителем». «А вы туристы?» — она кивнула на рюкзаки. «Мы стройотрядовцы, сообщила Рыжая с непонятной гордостью. «Будем графский дом останавливать. Надежду Павловну ваш председатель пригласил как специалиста по архитектуре XIX века, а мы в помощь. У вас здесь, наверное, в таких делах не смыслит ничего. Барокко от классицизма не отличают». Аглая отличала. Но спорить не стало, лишь мысленно порадовалась задумке Аркадия Борисовича, который решил кинуть клич и отстроить усадьбу хотя бы и стараниями энтузиастов. Вот только много ли сделают эти ребята, которые, надо думать сами, об архитектуре XIX века имеют весьма приблизительное представление, а строительные инструменты и вовсе в руках не держали. Ваш председатель обещал выделить бригаду строителей, чтобы расчистить завалы в подвалах дома, перестелить полы на первом этаже, укрепить перекрытия. Михаил нахлобучил свою шляпу и стал похож на мультяшного ковбоя. «А мы так, на подхвате будем, добровольные раб силой». «Миш, не опошляй идею», — усмехнулся тщедушный парень. «Мы будем не на подхвате. Мы будем идейными вдохновителями и ведущими реставраторами. Ты, Лёня, возможно, и справишься с такой сложной задачей». Михаил посмотрел на Аглаю из-под полей шляпы. «Это ж ты у нас на истфаке учишься. А я согласен довольствоваться малым». «Ну, не знаю». Рыжая дернула себя за косу. «Надежда пал столько интересного, про эту усадьбу рассказывала. Обидно будет, если нас к стоящей работе не подпустят». «Ой, Ритка, я тебя умоляю», — подала голос Даша. «Что в этой дыре может быть интересного? Не знаю, как вы, а я лично пальцем о палец не ударю. Нет дурных впахивать на каких-то колхозников». «А зачем тогда поехала?» — удивилась рыжая Ритка. «Сидела бы в своей Москве?» «Я бы и сидела, если бы не папанька». «Папанька решил, что любимая дочь обязательно должна съездить в эту вашу задрыповку. У него, видите ли, корни деревенские, у него дед крестьянских кровей. Вот и я должна приобщиться. Эй, деревня!» Она перевела недовольный взгляд на Аглаю. «У вас тут хоть пати устраивают?» «Ты что! Она, небось, и слов таких не знает!» Дашин дружок облокотился о борт грузовика, вытянул перед собой ноги так, что подошва его кроссовок уперлись в сумку Аглаи. «Пати — это танцы!» «Есть у вас танцы?» «У нас это где?» Она придвинула сумку поближе к себе. «У вас это в вашей задрыповке. Должен же здесь народ как-то расслабляться». «Макс, мне кажется, девушка уже объяснила, что не живет в Антоновке», сказал Михаил миролюбиво, а Аглае вдруг захотелось его ударить. «Вот странно, не спесивую Дашу, не дружка ее мерзкого...» а этого добродушного увольня, который всем своим видом говорил сакраментальное «Ребята, давайте жить дружно». «Дурак! Неужели не понимает, что с такими, как эти, дружно не получится, что они могут дружить лишь себе подобными, такими же ограниченными и кичливыми?» «Отвали, Айболит!» — огрызнулся Макс и снова вперил колючий взгляд в Аглаю. Но так как? Есть танцы?» «Есть!» — она кивнула. Подбабинный магнитофон?» Под гармошку. Даш, глянь, а эта селянка еще и огрызается. Я к ней со всей вежливостью, она куснуть наравит. Макс злопнул несчастную оглайну сумку. Скорее бы уже деревня, угораздило же ее повстречать этих уродов. Словно в ответ на ее мольбы впереди показался старый парк, и все как один повернулись в его сторону. Красота какая! Восхищенно вздохнула Рита. Берендеево царство, хмыкнула Даша. «Ага, Лукоморье», — поддакнул Макс. «Это что ли и есть поместье?» — спросил Леонид. И только Михаил ничего не сказал. Вместо того, чтобы смотреть на парк, он смотрел на Аглаю, и во взгляде его пыльно-голубом читалось непонятное сожаление.